Был конец рабочего дня, люди все подходили. Старенькие объясняли новичкам, что случилось. Говорили так, как будто она их не слышала, как будто ее вообще уже не было. Мужа ее убили. Вон он лежит, возле самого леса, говорил женский голос. Они с поезда хотели бежать в лес, но в них стреляли из автоматов. Мужа убили, а она осталась В колено ее ранило. Вот она тут и осталась. Неизвестно, мы бы ее вынесли, а отсюда нельзя. Все на виду на глазах. Это сказала старая женщина, которая пришла за своей кружкой. Она молча глядела на белевшую в траве лужицу молока. Так никто и не решился ни взять ее на ночь к себе домой, ни позвать доктора. Не отвезти её на станцию, а оттуда в больницу. Ничего такого ей не полагалось. Все ждали только одного: когда же она наконец умрет. Когда в сумерки женщина открыла глаза, возле нее не было никого, кроме двух полицейских и молодого человека, который больше уже не отходил. Женщина снова попросила, чтобы ее застрелили. Но уже не надеялась на это. И чтобы ничего уже не видеть, прикрыла ладонями глаза. Полицейские все еще раздумывали. Один из них долго уговаривал другого, но тот отказался. А сам не хочешь? Но тут послышался голос парня: "Ну, давайте я". Они долго еще торговались и спорили. Чуть приоткрыв глаза, женщина увидела, как полицейский вынул из кобуры револьвер и отдал его парню. Люди, столпившиеся чуть поодаль, видели, как парень наклонился над женщиной. Услышав выстрел, они, казалось, были огорчены. уж лучше бы вызвали кого, чем так, как собаку. Когда совсем стемнело, двое вышли из лесу на розыске. Они с трудом отыскали женщину. Вначале думали, что она уснула. Но когда один из них слегка приподнял женщину за плечи, стало ясно, что она мертва. Так она пролежала всю ночь и все утро. Наконец днём пришел староста с людьми и велел унести ее, и закопать вместе с теми двумя, что были убиты возле железнодорожных путей. Никак не пойму, почему молодой человек в нее выстрелил, недоумевал рассказчик. Вроде бы он один-то ее и жалел. Двоера зеленая Перед прилавком стояла невысокая женщина с черной повязкой на глазу. Вошедший вместе с ней мужчина с черными усиками, тоже малорослый, немножко чудаковатый, просил подобрать для своей спутницы очки. Несколько лет эта женщина вообще не имела возможности носить очки, доверительно и веско добавил он. Почему? Потому что была в лагере. Что касается искусственного глаза, то подобрать его оказалось нелегко. Он был слишком велик, и вставить его не удавалось. А за очками нужно прийти еще раз завтра. Может быть, вы не откажетесь со мной побеседовать? Тут неподалеку есть кондитерская. Мы могли бы там посидеть. Женщина удивилась. Нет, в кондитерскую она не пойдет. Ей надо спешить. У нее ключи от квартиры. От квартиры, за которой вот уже несколько дней ей поручили присматривать. Мы идем вместе по широкой улице Праги, и свернув в темную подворотню, подходим к большому полуразвалившемуся дому с почерневшими грязными стенами и облупившейся штукатуркой. Прага, один из районов Варшавы. В дальнем углу двора дверь, с облезлой грязной краской, а за дверью мрачный коридор. Это на четвертом этаже. Деревянная лестница стремительно уходит вверх, в темноту. Нужно держаться за перила, осторожно ощупывать ногами ступеньки, чтобы не оступиться. Только на втором этаже прекращается их непрерывный бег. Гладкий деревянный настил ведет нас туда, где начинаются новые ступеньки, и снова на едином дыхании они ведут нас вверх на следующий этаж. Прежде чем подняться на четвертый этаж, мы минутку стоим у окна на лестничной площадке, глядим на большой темный и грязный двор. Вы работаете где-нибудь? Да, вот караулю квартиру мою полы. Тут будет поликлиника для евреев. Значит, вы нашли близких людей? У вас есть друзья? Я одна. тотчас же отвечает женщина. Одна, повторяет она еще раз. Но ведь мужчина, который был с вами, хотел купить вам очки и глаз она не соглашается да верно они хотят купить мне гласы и вставить зубы но все равно это не семья мы в последний раз поднимаемся по ступенькам и снова долго идем по помосту с деревянными перилами на лестничной клетке четвёртого этажа вместо окна расхлябанные застеклённые двери а по ту сторону дверей прилепился к стене, повисший над бездной ветхий балкон с деревянными перилами. Мы останавливаемся у третьей по счету двери, напоминающей ставни. Вот мы и пришли, говорит женщина. Она достаёт ключ и отпирает огромный висячий замок. Двери открываются, перед нами просторная пустая квартира. В одной комнате Угрюмый и неуютный, но с чисто вымытым полом, совсем пусто. В другой, тоже чисто прибранный, у окна виднеется какое-то ложе. В третий у стены стоит стол и два стула. Вот тут мы можем поговорить. Садитесь, пожалуйста. Мы садимся друг против друга в конце стола. Они все хорошие, но это не семья, повторяет женщина. Я одна. Мужа убили в сорок третьем году в лагере на станции Малашевича в восьми километрах от Брест-Литовска. Убитых там были тысячи. Через два дня на третий расстреливали каждого десятого. Нет, сама я этого не видела, люди рассказывали. Я там не была. Я была в Мензыжице. И знаю только одно: в сорок втором году муж мой был жив. Немецкий летчик взял у меня для мужа письмо, и на это письмо пришел ответ, что муж мой шлёт мне поклон, а потом я узнала, что его убили.